Сделав все свои дела, наутро они должны были выезжать в Москву, а вечером пошли поужинать в ресторан «Шахерезада». Через несколько месяцев после возвращения Дункан и Есенина в Москву я проехал почти по всему их европейскому маршруту. Побывал и в этом парижском ресторане. Хозяева его – французы, а весь обслуживающий персонал – русские». Все официанты — бывшие царские или белогвардейские офицеры. Когда Есенин и Дункан заканчивали ужин и мирно сидели под большим торшером, официант наклонился к нему. «Вот господин Есенин, я флигель-адъютант свиты его императорского величества, а теперь вот прислуживаю вам». Есенин не терпел этих гвардейских лакеев и в ответ ему сказал что-то дерзкое. Произошел скандал. Есенину угрожали неприятности. Утром Асидора поехала к мэру Парижа. Есенин был реабилитирован, и в тот же день они выехали в Москву. Мэри Дести писала в своей книге, «Когда поезд, увозивший Айсидору и Сергея в Москву, тронулся от платформы Парижского вокзала, Они стояли с бледными лицами, как две маленькие потерянные души. Нет, не потерялись эти души. Хотя Исидоре оставалось всего четыре года прожить в этом мире, а Есенину и того меньше, всего два с половиной, и она создала за эти годы многое в своем искусстве, а для Есенина эти последние два с половиной года его жизни явились периодом невиданного взлета есенинской поэзии. Самое вдохновенное его произведение написано именно в этот период, более ста стихотворений, поэма Анна Снегина и другие. Но сложная, противоречивая натура Есенина надломилась трагически. В своей так безжалостно короткой жизни он пришел к чудовищной развязке. И ведь видел, понимал, какой шумный и радостный поток новой жизни несется ему навстречу, а все же, написал горькие строки в своем предсмертном стихотворении. Есенин был человеком необыкновенной впечатлительности. Все его ранило, возбуждало, все могло овладеть им сразу, целиком, поэтому он был так беззащитен и перед красотой, и перед чувством, и перед друзьями. Когда он встретился с Дзержинским, Феликс Эдмундович сказал ему, «Как это вы так живете? А как?» — спросил Есенин. — Незащищенным, — ответил Дзержинский. — Да, он был беззащитным, незащищенным. Все это обязывает каждого человека, желающего по-настоящему понять Есенина, не брать его слишком прямолинейно, в лоб, грубо объясняя его поступки и высказывания. Есенина можно понять только в его стихах, ибо слово поэта — суть его дела, как говорил Пушкин.